Глава 17 Мы радостно бросились друг к другу. Хранители, подождав, пока мы успокоимся, приблизились к храму и стали внимательно его осматривать. Затем их предводитель, представившийся Монториком, вернулся к нам и сообщил. Храм запечатан. Попытки Лорна, как видите, потерпела неудачу. Повторить ее можно будет лишь через год, так как время для этого ограничено. Так что этот вопрос пока что закрыт. «Но остается другой», — сказала Зельда. «Как я поняла, у вас было какое-то предложение». «Да», — подтвердил Монторик. «Багрод Светлый предлагает вам союз. Элорд не оставил своих попыток вернуть эльфов на ветвь миров и будет настойчиво добиваться этого. К сожалению, Орден Хранителей сильно ослаблен внутренними распрями и не сможет противостоять врагу». «Но он один», — удивился я. И эльфов немного, а вас? Отчасти ты прав, избранный, произнес предводитель. Но один эльф стоит десяти монахов нашего ордена. Тем более, что у них все больше сочувствующих. И сейчас все эльфы девяти миров начинают собираться вместе. Вот почему мы обращаемся к вам. Вы ведь напрямую заинтересованы в том, чтобы действовать совместно с нами. Если эльфы добьются своего, то придет конец не только нам, но и империи, и ордену ведьм. И даже Компту. «Может, еще и Мрана в союзники взять?» — ляпнул Артем, награжденный за эти слова презрительным взглядом Хранителя. «Мран, скорее всего, постарается договориться с эльфами. Сейчас лучшего союзника для него трудно представить. Поэтому надо действовать быстро». «Ладно», — сказала Зельда, — «но надо все обсудить. Я думаю, не стоит вести разговор на эту тему вот так, на ногах. Так что приглашаю вас в Арткос. Она вызвала портал, и вскоре мы уже сидели в пышно украшенной комнате с мягкими диванами и несколькими столиками, на которых стояли разнообразные кушанья. Увидев это гастрономическое великолепие, я почувствовал дикий голод. Артем от меня не отставал, мы набросились на еду. Когда первый голод был утолен и было распито два кувшина вина, атмосфера в комнате стала дружески непосредственной. Хранители на самом деле оказались неплохими ребятами. Правда, об их желании разобрать нас с Артемом на составные части в своих лабораториях я до сих пор не забыл. Но сейчас рядом со мной была Сана, и я отринул все волнения и наслаждался ее обществом. Все былые чувства вновь сколыхнулись во мне. Я не замечал никого. Передо мной была только она одна. Признаюсь, чувство, охватившее меня, было таким сильным, что я даже испугался. Асана, судя по всему, поняла мое состояние и, похоже, намеренно разжигала меня. Так прошел еще час. Потом слуги развели всех по комнатам. Артем, тоже изрядно набравшийся, отправился спать. Хотелось смеяться, слушая о колесицу, которую несли пьяные в стельку хранители. Да и Каин, тоже изрядно перебравший, пытался высказаться, однако всякий раз, начав речь, никак не мог ее закончить. В конце концов его увела Зельда. Вскоре в комнате остались Сана и я. И меня понесло. Выпив еще стакан вина, я излил перед сидевшей рядом девушкой все, что было у меня на душе. Ничего не мог с собой поделать. Алкоголь сыграл свою роль. Лишь выговорившись, я понял, что натворил. Впрочем, Сана отреагировала на мои излияния очень своеобразно. Она внезапно обняла меня и поцеловала. А дальше? Дальше за нас уже говорили чувства, и ничто нас больше не сдерживало. Наутро я проснулся в мягкой постели. К сожалению, в ней я был один, но прошедшая ночь была жива в моей памяти. Я вспомнил то, что было, и по всему телу растеклось приятное тепло. Немного полежав, я встал и, блаженно потягиваясь, увидел на столе около кровати костюм, судя по всему, предназначавшийся мне. Это были кожаные штаны... Короткий жилет и рубашка из неизвестной мне мягкой ткани. Нацепив новый наряд и повертевшись перед небольшим зеркалом, висевшим на противоположной стене, я остался доволен увиденным. Из моей старой одежды мне оставили лишь кроссовки, которые, на мой взгляд, неплохо смотрелись с моим новым прикидом. Раздался стук в дверь, и на пороге появился улыбающийся Артем. В его руках был небольшой кувшинчик. Вид у моего друга был помятый. Впрочем, я и сам выглядел не намного лучше. «Как спалось?» «Выглядишь неплохо, местный мачо!» — весело проговорил мой друг и, окинув опытным взглядом кровать, с уважением посмотрел на меня. «Вижу, ночь ты провел хорошо!» «Да», — признался я. «А ты, Шерлок Холмс, неужели один спал?» «Еще чего!» — возмутился он. «Да здесь служанок столько!» А какие? И весьма свободных правил. Ладно, я взял у него кувшин и сделал небольшой глоток. По жилам пробежало благодатное тепло, снимая неприятные ощущения похмелья. Здорово, признался я. Садись. Мы уселись на кровати и закурили. Я так понял, опять затевается хорошая драка, заметил Артем. Все-таки странные эти маги. В мире не хотят жить. «Обязательно надо кому-то что-то доказывать!» Я пожал плечами. «Так веселее!» «Ойли!» Артем с удивлением посмотрел на меня. «Неужели тебе нравится воевать? Сила, что ли, покоя не дает? Я покачал головой. «Не знаю. Может быть. Но я чувствую, что изменился. Интересно, в какую хоть сторону? В хорошую или плохую?» «Это уже тебе решать. Со стороны видней». Но я стал более жестким. И, похоже, мне действительно нравится ощущение силы, кипящей энергии, мощи. Во время боя это опьяняет. Я никогда ничего подобного раньше не испытывал. Это похоже... Понятно, на что похоже. Перебил меня Артем. Похоже на то, что ты стал могучим и свирепым магом. Ну да ладно. Что ты дальше думаешь делать? А что, у нас есть выбор? По-моему, нам остается лишь ждать, пока Мран нападет на Арткос. К сожалению, силы не равны. — Не равны, согласился со мной Артем. — Главный козырь, ведьм, — это ты, Докаин, избранный одним словом. — Похоже, на тебя серьезно рассчитывают. И знаешь ли, все это меня не радует. Я не маг и не воин. Признаюсь, последнее время я чувствую себя хреново. Надоело все. «Не дрейф!» – ободряюще улыбнулся я другу. «У меня вот лично в животе пусто, а пессимизм напрямую связан с пустым желудком». «Если бы ты был прав!» – хмыкнул Артем. «Если бы все так просто решалось!» После этого философского разговора мы направились к выходу из моей спальни. Не успели мы подойти к двери, как она распахнулась, и нашим взором предстала прелестная ведьмочка. Я вновь пожалел, что униформа местных послушниц – бесформенная серая роба. Для таких девушек подошло бы что-нибудь более короткое и облегающее. «Можно узнать, куда это вы направляетесь?» Мелодичным голосом осведомилась девушка. «Если это, конечно, не тайна». «Это не тайна», – ответил я. «Но почему это тебя так интересует?» «Меня зовут Листа. Я должна следить за тем, чтобы вы ни в чем не нуждались». «Отлично!» – опередил я Артема, который, приняв боевую стойку, уже собрался идти в атаку. «Нам бы перекусить!» «Конечно!» – поклонилась ведьмочка. «Следуйте за мной!» Выйдя из комнаты и миновав несколько коридоров, мы вошли в просторное помещение. Как я понял, это было что-то вроде трапезное для торжественных случаев. «Почему торжественных?» «Шитый золотом шелк, которым были задрапированы стены». Массивная бронзовая люстра с множеством свечей, длинный стол, покрытый тяжелой багровой скатертью, все говорило о парадности. За столом сидели Сана, Каин и несколько незнакомых мне ведьм. Во главе стола восседала пышно одетая Зельда с золотым амулетом на груди. Я улыбнулся своей ночной гости, и она вернула мне улыбку, от которой меня бросила в дрожь. «Садитесь, гости дорогие!» Пригласила нас Зельда, и мы не стали мешкать. Стол был заставлен всевозможными яствами, и, подождав, пока мы утолим первый голод, Зельда заговорила властным тоном, отчего в зале мгновенно установилась тишина. Мы собрались, чтобы решить главный для нас вопрос. Что делать в создавшейся ситуации? Понятно, что Мран не успокоится, пока не сотрет Орден с лица земли. Все мы прекрасно понимаем, что наши силы не равны, и, несмотря на выгодное расположение, арткос все равно не устоит. «Не слишком ли поспешные выводы вы делаете, госпожа?» спросила незнакомая мне девушка, чьим волосам, наверное, позавидовали бы и богини. Они пышной белой волной спадали на покатые плечи ведьмы. Девушка была одета в свободное платье, и вся ее фигура, казалось, дышала изяществом и грацией. «Я ее уже люблю!» – прошептал мне Артем, не в силах оторвать глаз от прелестницы. «Смотри, не обожгись!» – усмехнулся я. «Я знаю, Эзра!» – отвечала тем временем Зельда. «Ты, как главный военный советник Арткоса, отвечаешь за его оборону. Но разве ты не можешь предположить, что будет, если вся имперская армия подступит к нему?» Неужели ты считаешь, что несколько тысяч человек в небольшом, пусть и очень хорошо укрепленном замке, выстоят против статысячной имперской армии? Я уж не говорю о вспомогательных отрядах компта и множестве наемников и магов, которые не откажутся от соблазна урвать лакомый кусочек от богатств и секретов арткоса. «Что же вы предлагаете?» – возмущенно вопросила Эзра. «Сдаться сразу?» «Ни в коем случае!» — покачала головой Зельда. «Выход у нас один — уничтожить Мрана!» «Впрочем, все это вам сейчас объяснит наш новый гость». Она прошептала короткую фразу, и в зале появился Гранден. «Всем привет!» — весело сказал он и уселся за стол в противоположном от Зельди торце. Бог был в своей обычной одежде, в зеленой куртке и таких же штанах. На голове зеленая же широкополая шляпа. В руках Гранден вертел небольшой изящный жезл с драгоценными камнями. Задержав взгляд на нас с Артемом, он подмигнул и широко улыбнулся, да так, что мы не удержались от смеха. — У нас нет времени веселиться, — прорезал тишину строгий голос Зельды. — Веселиться надо уметь всегда, — наставительно проговорил бог, откидываясь на спинку стула. «Смех — это волшебство не хуже огненного шара или, к примеру, молнии. Им надо уметь пользоваться, так что советую тебе, госпожа, поумерить свой пыл». «А теперь перейдем к сути дела. Времени у меня не так много, поэтому буду краток». Попытка эльфов возродить свой мир вызвала неоднозначную реакцию среди богов. Сейчас небожители разбились на две группы. И это означает, что ни одна из них не будет вмешиваться в конфликт между Мраном и Орденом Ведьм. Тем более неизвестно, что готовят эльфы. Можно предположить, что вполне возможно, они будут искать помощи у Мрана. «Как это?» – удивилась Сана. «С чего это Мрану рыть яму самому себе? Ведь эльфы его прямые конкуренты». «Конкуренты!» – согласился Бог. «Но обо всем можно договориться!» Мран при всех своих недостатках не глуп и способен просчитать последствия того или иного шага. Так что я думаю, от такого предложения он не откажется. Но зачем ему помощь эльфов? Не унималась Сана. Вы ведь сами сказали, что он может справиться с Арткосом и без их помощи. Во-первых, на стороне Ордена, Избранные, вмешалась в разговор Зельда. А это элемент неожиданности. Иметь дополнительную силу на непредвиденный случай совсем неплохо. Во-вторых, теперь увидим новые союзники. Зельда посмотрела на Монторика. Насколько я понимаю, сейчас ваши интересы совпадают с нашими, и хранители будут защищать Арткос. Так ведь? Именно так, кивнул хранитель. Вполне возможно, что Багрод Светлый нанесет вам визит, госпожа. Мы будем польщены такой честью произнесла серьезным тоном Зельда. «Но о нашем союзе Мрану, скорее всего, станет известно уже в ближайшее время. Так что Гранден, несомненно, прав». Зеленый бог поклонился. «Но послушайте», — заговорила Сана, обращаясь к Грандену. «Как же все-таки разбудить Нелейну? Вы можете это сделать?» «А разве я вам не говорил об этом?» — искренне удивился Гранден. Заклинание тяжелое, все-таки хоть и низший, но бог налагал. Нет, теоретически, если повозиться недельку-другую, можно. Только мне никто не позволит это сделать. Я, так сказать, здесь инкогнито. Свое заклятие я могу снять в любое время. Но вы понимаете, что перед вами предстанет не Нелейна, а Марионетка Мрана. И сколько она может принести вреда, никому не известно. «Но как снять заклятие? Должны же быть другие пути!» Вступила в разговор молчавшая до того Атланта. «Есть!» – Гранден кивнул. «Есть один способ!» «Какой?» – нетерпеливо спросила Зельда. «Убить Мрана! Человека, сотворившего заклинания! Он не сподобился поставить временные контуры в его структуре, и оно растает, едва он погибнет!» «Хороший способ!» Невесело улыбнулся Каин. «Убить Мрана!» «Легко сказать!» «Мы что же, проберемся в замок императора в моок «Сомневаюсь, что нас пропустят!» «Да его сейчас охраняют, как зеницу ока!» «Несомненно, ты прав!» Задумчиво проговорила Зельда. «Но шанс есть всегда!» «Правильно говоришь, повелительница ведьм!» Пророкотал бог. «У вас есть шанс!» «Сейчас Мран занят подготовкой к надвигающейся войне. Он постоянно находится во дворце, а вот его приближенные в данный момент рассеянные по мирам ветви. Они подготавливают войска для вторжения в Кос. Так что сейчас лучший момент для нападения. Решайте!» «Эх, я бы и сам не отказался поучаствовать!» Гранден мечтательно прикрыл глаза. «Но нельзя!» «Вы слышали?» – спросила Зельда, обводя взглядом присутствующих. «Так какое же мы примем решение?» «Надо нападать!» – отозвался Монторик. «Орден Хранителей предоставит своих лучших магов!» «Нападать!» – послышался голос кайна «Все правильно!» – сказал Гранден. Все, высказавшиеся следом за ним, поддержали предложение Бога. «Что ж…» – Зельда кивнула. «Так тому и быть!» «Сегодня день для сборов, а завтра мы отправимся в замок». «Но кто пойдет?» — поинтересовалась Эзра. «Сколько человек?» «Я сообщу об этом позже», — ответила Зельда. «Но всем присутствующим здесь стоит хорошо подготовиться». С этими словами она встала из-за стола и покинула комнату. В ней вскоре остались мы с Артемом, Сана и Монторик. Каин куда-то ушел, сославшись на то, что ему надо заняться сборами. Мы же вспомнили старые дни, безумные путешествия по ветви и не менее безумную битву за арткос За разговорами я не заметил, как наступила ночь. «Кто со мной хочет встретиться?» Мран с удивлением посмотрел на слугу. «Элорн, ваше величество!» «Этот эльф, Элорн, тот самый?» новоиспеченный император повернулся к стоящему рядом советнику Дарону. Дарон когда-то был первым помощником Мрана в компте. После того, как большая часть приближенных старого императора была отправлена в подземелье замка, Мран назначил своих бывших подчиненных по работе в компте на самые важные государственные посты. «Скорее всего, это именно он!» «Интересно», – протянул Мран. «Что ж, зови». «Если Элорн рискнул явиться ко мне, то значит, он либо очень умен, либо слишком глуп». «Я думаю, вернее, первое, ваше величество», — заметил Дарон. Не успел Мран ответить, как в зале появился эльф. Элорн был в богатом костюме, расшитом серебром. Щегольской наряд эльфа дополняла небольшая игривая шапочка с пером. «Приветствую вас, ваше величество». Элорн церемонно поклонился. Здравствуй! Процедил сквозь зубы новоиспеченный император. Что привело тебя ко мне, или ты решил сдаться на милость победителя? Но тогда я, наверное, переоценил твои умственные способности. Эльф побледнел от такого оскорбления, но сжав зубы, сдержался и спокойно сказал. Надеюсь, Ваше Величество выслушает меня до конца. «Говори! Вы знаете, Ваше Величество, о нашем походе к храму?» «Знаю. И что, не получилось?» «Точно не получилось! Иначе ты бы по-другому со мной разговаривал!» «Не получилось!» — подтвердил Элорн. «По вине одного прекрасно известного вам человека, Олега, этот избранный возомнил себя спасителем мира. Ему заморочил голову Орден-Ведьм. Об этом я и хочу с вами поговорить. «Да?» Брови Мрана удивленно полезли вверх. «Говори!» Орден-Ведьм объединился с хранителями из стола и теперь представляет собой силу, с которой нельзя не считаться. Наши с вами намерения одинаковы — уничтожить Орден. «Вот как!» Мран покачал головой. Так уж и уничтожить. Но тебе-то какой вы там прок? Или ты думаешь, что избранные сами по себе проникнутся твоими планами и разбудят Тол? Но и это не главное. Ты что думаешь? Я помогу тебе в этом? А ты, значит, потом меня и уничтожишь? Нет уж. Наслышаны мы о коварстве эльфов. Вы заблуждаетесь, ваше величество. Голос Лорна стал вкрадчивым. Уж вы-то должны знать правду о нашем народе, и вам должны быть известны клятвы верности. Клятвы верности — заклинания, основанные на магии эльфов. Вызов их закрепляет любую клятву таким образом, что нарушить ее невозможно. Если это все же происходит, то на весь род того, кто ее нарушил, Обрушивается гнев богов. За всю историю ветви миров такие клятвы были произнесены всего несколько раз, и никто не рискнул их нарушить. Допустим, мне известны эти клятвы. Мран пристально глядел на своего собеседника. «Но «Ну скажи, чем ты можешь помочь мне?» «Я могу выставить тысячу эльфов и сто эльфов-магов, Негромко сказал Элорн. «Что?» Мран облизнул внезапно пересохшие губы. Эльфы-маги слыли непревзойденными специалистами в боевой магии, а о лучниках и говорить было нечего. Если какому-нибудь королю удавалось нанять хотя бы 50 эльфов, он был счастлив, а здесь полторы тысячи. «Повторить?» «Не надо, я понял. И когда ты сможешь выставить стрелков и магов?» В течение двух дней. «Хорошо», — решил Самран. «Только клятва должна быть произнесена сегодня. И имей в виду, это произойдет под наблюдением магов Компта. Так что обмануть меня тебе не удастся». «У меня и в мыслях этого нет, Ваше Величество». Элор низко поклонился и покинул комнату в душе проклиная высокомерного выскочку, который стал императором, убив своего повелителя. Но Элорну ничего не оставалось, как принять правила игры. Мран был единственным шансом оживить Тол. С его помощью можно было заполучить избранного. Срок для пробуждения собратьев эльфа прошел. Но разве после нескольких тысяч лет ожидания так уж трудно подождать и еще один год? Мран проводил глазами эльфа и, поднявшись с трона, подошел к огромному окну, выходившему на просторный сад. Этот сад был гордостью Азеранда Великого. Мран не питал любви к паркам и садам, как его предшественник, но ему нравилось это царство природы. «Ваше Величество!» Советник, скромно стоявший в углу все время разговора, сделал шаг вперед. «Да». «Будут какие-то приказания?» «Будут», — кивнул Мран. «Организуй слежку за этим эльфом. Мне должен быть известен любой его шаг. Только очень деликатно». «Конечно». «Подготовь сегодня все для клятвы». «Но, Ваше Величество, ее текст...» «Знаю!» — Мран махнул рукой. «Я достану настоящий. Иди». Советник поклонился и вышел, оставив Мрана одного. Император, нахмурившись, подошел к стене, приложил к ней ладонь и прошептал длинную фразу. Стена под ладонью замерцала, и вниз начало стекать белое пламя. Вскоре перед Мраном появился ход, который постепенно принял вид обычной деревянной двери с массивным засовом. Мран без особых усилий отодвинул его и вошел в небольшую комнату. Большую часть пола занимала нарисованная светящимися в полумраке линиями пятиконечная звезда. Мран стал на один из ее лучей и произнес заклинание. В центре звезды заклубился багровый дым и появился демон. «Опять!» – проворчал он. «Да что же это такое? Когда же ты оставишь меня в покое, смертный?» «Ты знаешь о предложении Элорна?» — спросил Мран, пропуская мимо ушей слова демона. «Конечно знаю!» — презрительно фыркнул тот. «Тоже мне тайна!» «И что ты об этом думаешь?» «Ничего!» Демон растянул тонкие губы в усмешке, показав впечатляющий ряд острых зубов. «Помощь не помешает, тем более клятва!» «То есть ты считаешь, что клятва сможет сдержать пробудившийся народ эльфов?» Послушай, Мран. Демон смотрел на мага, как на тяжелобольного. Я было тебе лучшего мнения. Не зарывайся, зарычал Мран. Ладно, ладно, извини, зачистил Демон. Это я к тому, что ты хитрый и достаточно умный человек. И что тебе мешает кинуть и Лорна после того, как он нам поможет? Но клятва твоя клятва это просто заклинание как и другие любые заклинания можно снять ты хочешь сказать что способен снять заклинание клятвы маг изумленно уставился на демона могу скромно произнес тот правда придется повозиться принести в жертву пару тройку магов но могу да выдохнул маг «Что же ты еще можешь, о чем я не знаю?» «Ищи дурака!» – захохотал демон. «Так я тебе и сказал. Догадайся сам. И не бойся. Пока все идет по нашему плану, и не забывая о своем обещании, ты после всего должен отпустить меня». «Конечно, конечно!» Мран рассеянно махнул рукой, погруженный в свои мысли. «Только ты должен хорошо следить за нашими врагами». «Поучи меня!» — фыркнул демон. «Ты подготовил все для вторжения?» «Конечно. Через три дня войска будут под стенами Арткоса. Там же, насколько я понял, к ним присоединятся эльфы. А вот тебе бы я посоветовал дождаться гостей». «Каких еще гостей?» «Да как тебе сказать?» Демон пристально посмотрел на Мрана. «Тебе готовятся нанести визит маги из Ордена Ведьм?» «Сюда? В Моок Торен?» «Именно!» «Что ж, я их буду ждать. Это, кстати, облегчает работу и тебе. С ними будет, Артём?» «Наверняка». «Вот и хорошо. Тебе даже вселяться не надо». «Не понимаю я», — проворчал Морок. «Какой смысл ловить этого паренька, коли добыча сама идет тебе в руки? Встреть их здесь и раздавить, как клопов. Когда еще выдастся подобный случай? Ну, если ты, конечно, хочешь поиграть с этим парнем, тогда другое дело, я его доставлю». «Доставь. Остальное не твое дело. Отрезал Мран. Я сам решу, где мне их встречать». «Ты лишь подготовь все ловушки и расставь охрану по всему замку. Ясно?» «Да ладно!» — ухмыльнулся Морок. «Хочешь как лучше?» Произнеся эти слова, он исчез. Мран чертыхнулся. Последнее время демон стал частенько зарываться. Надо будет показать этому адскому творению, почем фунт лиха. Надеяться, что его отпустят. Как бы не так. Таких слуг не отпускает. Кстати, советы он дал неплохие. И как это он сам не догадался? Ведь обмануть эльфа проще простого. А вот что касается ведьм из Ордена, он сам приготовит им сюрприз.